158. Матерь огня йоги. Учитель дает свою силу идущему за ним только тогда, когда он уверен, что она не будет обращена на дела недостойны. Если его доверие не будет оправдываться, да я не прекращаюсь. Тем, кто находится под лучом, очень осмотрительно приходится расходовать свои энергии, ибо не энергиями луча. мелча. Знаем случаи, когда силы, посланные учителем, расходовались не по своему назначению. Много разрушений происходит от подобных явлений и много вреда. Огненная энергия требует большой бережности и осмотрительности.